Бакланов сам на переговоры с черкесами выходил, когда приезжали они тела их выкупать или разменять. Приезжали безбоязненно. На тюркском языке, языке международного общения, есть такая фраза «келегиче люм жок» «Для посла смерти нет». Интересно на настоящих черкесов вблизи поглядеть. «А это кто?» Это очень уважаемый человек. Восемьдесят лет разбойничал и воровал. Ни разу пойман не был. Настоящий хрсыз. Генерал Ермолов, особо среди кавказских войск почитаемый, смотрел на здешнюю войну, как на осаду крепости. Настойчиво, но без спешки. Должны были русские подниматься в предгорье и в сами горы, Вырубая леса, прокладывая дороги, закрепляя за собой укреплениями каждый новый рубеж. Каждодневная упорная работа. Вот средства покорения Кавказа. Но русские, когда их наездники особо раздразнят, увлекались, бросали работы и сами уходили в экспедиции. Набеги командовал на линии с 1831 года генерал Вельеминов. Сама линия делилась на два фланга во главе с начальниками. Правый по Кубани и по Малке до Каменного моста, и левый по сунже и Тереку. На левом фланге, в Дагестане, имамат, объединение. Местные объединились вокруг имамов, стали создавать литейные и пороховые заводы, крепости возводить. Пытаются создать регулярную армию. Наездников разделили на сотни, значки по 200 шашек. Во главе каждой сотни – юзбаши. От имама в каждой земле наместники – наибы. До 1832 года имамом был Казимула. Под его началом горцы погромили кизляр. Это очень высоко подняло его авторитет в глазах удальцов, пьющихся из-за добычи. Они признали его шейхом, святым и имамом, пророком, и под его водительством готовы были идти на Газават, священную войну против неверных. И как было не идти за таким учителем, который по пути грабежа и беспощадного мщения вел к вратам рая каждого правоверного, посвятившего себя На истребление геуров, писал Торнау. Слово газоват множественное число от арабского газва набег. Это русские сразу почувствовали. С лой правоверные пустились в бесчисленные набеги. Нападали на бурную и внезапную, но были отбиты. Генералы Панкратев и Вельяминов загнали имама в горный аул Гимры. Вильяминов достал его и там. В 1832 году в октябре в снегу по колено подошли к ущелью Койсу. Внизу в ущелье лежал аул. Дорога заканчивалась, лишь тропка вела вниз, да и то местами прерывалась. Гимринцы кричали нашим солдатам, «Разве с дождем сойдете вы к нам?» Проводники подтвердили, человек здесь не пройдет, надо в обход а в обход идти неделю тратить но вельяминов велел спускаться с помощью веревок шестов и лестниц спустились солдаты под огнем и даже две горные пушки снесли Гимры взяли штурмом а казимуллу убили среди русских это возбудило миролюбивые надежды которые впрочем не сбыли Приверженцы не верили в смерть своего имама, и тело его русские выставили на обозрение. С воплями собирались они к нему и, удостоверившись наконец в том, что святость мусульманская действительно не спасла его от русского штыка, стали являться с повинной головой и просить пощады. Весь Дагестан и обе Чечни покорились русской власти, но недолго длилась их принужденная покорность новым имамом, объявил себя Гамзат Бек. Этот погиб в Дагестане в 1834 году. Вот тогда, как раз когда Бакланов прибыл в полк на Кавказ, имамом стал сподвижник Казимуллы Шамиль. Однако большую часть времени, что Бакланов провел на Кубанской линии в 1835 и 1836 годах, Сражений на левом фланге линии и решительных экспедиций не было. Новый имам подминал под себя горные аулы и объяснял муллам, кто он есть на самом деле, создавал как раз пресловутый имамат. Лишь однажды увлекся он, захватил Аул Гоцатль, но был оттуда отрядом Реута выбит. Да кумык Ташев Хаджи бунтовал чеченцев а генерал Пулло безуспешно пытался их усмирить. Вот и все. Но чувствовалось, что главная опасность здесь. На правом фланге, конечно, тише, чем в Чечне и Дагестане. На призывы имамов здесь мало откликаются. Но береженого Бог бережет. А Вильяминов и подавно считал, что закубанцы несравненно воинственнее дагестанцев, И гораздо упорнее их господствующей между горцами страсти к безначалию. Подбираясь к Кавказскому хребту, напоминавшему древние зубчатые крепостные стены, русские заняли передовые позиции по Лабе, по Сунже, а передовые пункты выдвинули и укрепили по северной стороне главного хребта и Андийского хребта. Войска прикрытия, местные казаки. Регулярные русские полки и донские казаки. Основные позиции опираются на укрепленные станицы. Станицы все выстроены по одному образцу и обнесены двойным плетнем, образующим бастионы. Внутренняя сторона низка, прикрывает человека только по пояс. Меж плетнями набита земля, взятая из орва, которым обнесена вся станица. В наружном плетне проделаны бойницы для ружей. В некоторых станицах есть пушки. При въезде и выезде из станицы ворота, которые на ночь запираются. У каждых ворот будка для часового. Станицы изобилуют садами. Весной, когда все цветет, красиво и запах приятный. У черноморских казаков главный город Екатеринодар. Домов хороших нет церкви 4 и 5 армянская. Построен город на ровном месте над самой Кубанью. Земля хорошая, чернозем. Подожжу, из дому не выйдешь. Верховой лошади грязь местами по брюха Собак в городе больше, чем людей. Прикомандированные к Кавказскому корпусу петербургские щеголи здесь от тоски умирают. Полагают, что... «Здешние люди не только что отстали от образования, но слишком близки к зверям». Лейб Улан, поруччик Симановской, пожил в Екатеринодаре и записал в дневнике. «Здешние люди так нерадивы, что я не видел ни одного сада обработанного. Они ни о чем не заботятся, коснеют в невежестве. Природа, кажется, больше самих об них заботится» но черноморских казаков в самом городе мало, все они по станицам живут, заплетенными бастионами укрываются. Дороги меж станицами ровные, но обсажены терновником, чтобы внезапные налеты предотвратить, а кое-где вдоль дорог обыкновенные яблони и вишни. Верстовых указателей нет, зато на каждой версте вдоль дорог по нескольку туров, земляных валов, с обеих сторон, чтоб зимой снегом не переметало. Промежутки между станицами прикрыты кордонами. Посты из 15-30 казаков стоят через каждые 6-7 верст. Пост примитивен, вышка и ограда с арбом. У каждого поста стоит шест, обернутый соломой и облитый смолой. Сигналы подавать. От постов выделяются пикеты. Два-три казака сидят где-нибудь над Яром в будке, или один в будке сидит, а другой в мазанке спит. У каждого пикета устанавливаются такие же сигнальные шесты, как и у постов. На ночь все пикеты снимаются, казаки уходят в секреты, сторожат переправы в сомнительных местах. С утра начинается горячка. По берегам пограничных рек и по всем дорогам казачьи разъезды ищут сакму, тропу, след, разбойников, официально называемых хищниками. Те, если успели ночью переправиться, таятся по балкам и по лесам. Утром и днем стараются не показываться. Народ в поле работает, повсюду многолюдство. Тревога распространяется мгновенно. Только высунься, в миг казаки прискачут и за светлый день замотают, зажмут где-нибудь в знакомом им месте. Зато последние предзакатные часы на линии. Самое опасное время. Переждав день, выскакивают хищники там, где их не ждали, захватывают табуны, стада, убивают обороняющихся, хватают в плен беззащитных и под покровом опускающейся ночи уходят с добычей за реку. Потому перед закатом из станичных ворот выезжают заставные и разъездные казаки, резервные съезжаются на сборное место. Внутри станицы казак на улицу без ружья не выходит, и в конюшню ночью лошадей проведать с пистолетом идет. Рыщут казачьи разъезды, неотличимые от закубанцев. Те же шапки мохнатые, также лица башлыками укутаны, также ружья из чехлов вынуты, друг друга разъезды по лошадям узнают или приглядываются чего у приближающихся наездников на ногах больше чувяк или сапог. если сапог совсем не видно, берутся за оружие, не иначе как закубанцы едут. ошибаются редко. Если врага заметят, то следуют за ним, как привязанные. Стрельбой показывают, куда хищники движутся. А с ближайших станиц на помощь скачут. Если удастся окружить, истребляют абреков до последнего человека. Да и те пощады не просят. Если выхода нет, коней своих порежут и за телами до последнего патрона отстреливаются. Как заряды кончатся, ружья и шашки ломают и встают с кинжалами живыми не даются. Наших поселений по Лабе, и тем более на Белой, нет. Два укрепления стоят на Урупе и Чемлыке, сторожат пространство между Кубанью и горами. Левый берег Кубани равнинный, но изрезан балками. Дальше у предгорий начинаются леса. На Чемлыке укрепление называется Вознесенское. Южнее, на Лабе, живут беслинеевцы, махошевцы. Еще дальше, за Белой в лесах, абадзехи, там же хаджареты, беглые, несмирившиеся кабардинцы. Иногда выступают они целыми сотнями. Во главе со своими князьями, сверкая панцирями, переходят Кубань, и станицы по неделям сидят в блокаде, ждут, когда регулярные или донцы придут и отгонят за кубанцев. Из-за этих самых блокад хозяйство в линейных станицах вечно в упадке. Начальник кубанской линии ЗАСС, бывший командир маздокского казачьего полка, с набегами успешно боролся. Еще до подхода полка Жирова очистил территорию между Кубанью и Лабой и сам стал ходить в набеге на речку Белую, которую местные называют Сагауша. Стал Бакланов про Засса спрашивать. Что за человек? Многие старшие начальники Засса не любили. Курляндец, без признака образования и убеждений, имевший особые способности на вооруженные разбои и на широкую ногу. Генерал Засс – страшилище черкесов. Экспедиции были для него забавою, как травля для охотника, как вода для рыбы говорили, что в случаях надобности наказать вероломство какого-либо туземного племени Велиминов поручал Зассу набег. Остальное же время этот славный генерал держал Засса, как говорится, на цепи. Бакланов по опыту знал, что старшие начальники мало кого любят, и разузнал подробнее. Оказался Засс Григорий Христофорович из Курлянцев. Но и в Курляндию Засы пришли из Вестфалии еще в 15 веке. Потомственный вояка. Службу начинал в 1813 году, 16 лет от роду в Гродненских гусарах. Потом послужил в знаменитом Нижегородском полку, в пехотном Новагинском, в Егерях. В Чечне в двух экспедициях участвовал. Получил чин полковника и переведен командовать в участком Кубанской линии. Семь раз ранен. Из рассказов выходило, что полковник Зас характера твердого, но веселого. Веселый, честный немец. То он черкесов на силу, на дерзость брал, то дурил, как маленьких, показывал им в волшебных зеркалах их аулы, лежащие за десятки верст, музыкальную шкатулку заводил, электрической машиной пугал. Объявил как-то, что из пороха может золото делать. И действительно, кучу пороха в червонцы обратил. Черкесы — народ доверчивый. Слушают, верят. А он покажет им всякие чудеса. А потом ночью налетит, а улы спалит, посевы вытопчет, скот угонит, пленных уведет. С черкесской стороны Кубани единой линии, как у казаков, нет. Каждый аул сам себя охраняет. Подкрадется зас, ударит, как громом и стучи. Прискачут черкесы со всей округи своим на помощь. А поздно, даже если настигнут, ничего поделать не могут. Русских на равнине не возьмешь, а на переправе их уже поддержка ждет. Считали местные, что знается Зас с нечистой силой. А может, это и сам шайтан, в образе русского полковника. Связываться с ним боялись. Натурок надежды нет. Пригрозили, что будут жаловаться английскому королю. Зас сказал правильно. Жалуйтесь именно ему. И как можно громче. Стали черкесы от Кубани и от Лабы на юг уходить. Расстояние рассчитывать, чтоб Зас за ночь к хаулам не успел. Многие семьи за Белую увели, и имущество туда же забрали. Зас сказал, ничего, мы их и там достанем. Пусть боятся. Стал Зас за Белую ходить. Сколько позволяли неимоверно густые леса. Лучшее время — осень и зима, когда на реке открывались броды, на всем протяжении и листья опадали. Пришлось абадзехам на осень и зиму, как только урожай соберут, уходить на юг в горы, на склоны неприступных оврагов, подальше от дорог. Весной, однако, возвращались и жили под прикрытием разлившихся рек, и вековой непролазной чаще. Торнау, хорошо знавший Засса еще полковником, писал потом, что Засс прихрамывал, сабельная рана повредила ему мускул правой ноги. Потом ему в 1832 году эту ногу еще и прострелили. Носил длинные рыжеватые усы, был молодцом на лошади, и отлично знал кавказские порядки. Говорил обычно полушутливым, полуироническим тоном. При нем всегда безотлучно находились два казака, братья-близнецы Егор и Иван Атарщиковы. Оставаясь при ЗАСе постоянной опасности, они даже кольчуги носили. Декабрист Беляев вспоминал, генерал ЗАС, Был еще молодой, средних лет человек, высоко и стройный. Он носил серую черкеску с кинжалом у пояса. Общий костюм черкесов и казаков. С проницательными голубыми глазами, с огромнейшей длины русыми усами, орлиным носом и чрезвычайно живыми движениями, он и наружностью своею поддерживал молву о его подвигах примечание матвеев фролов В вечное сохранение и напоминание славных имен к столетию пожалования вечных шефов первоочередным полкам кубацкого казачьего войска краснодар 2005 год страница 119 конец примечания капитан генерального штаба Филипсон назад осмотрел менее восторженно, и отметил, что был тот среднего роста, с тонкими чертами лица, длинными русыми усами и плутоватыми глазами. Много внимания уделялось зассам разведке. Лазутчики оплачивались, передавали то, что за кубанью, за лабой, за белой творится. Любые новости засценил. Известно, что самые многочисленные скопища черкесов собираются для набега вследствие решения народных собраний. Такие легче всего выявить можно. Значительные партии собираются обыкновенно под начальством известных наездников. Стекаются к ним молодцы со всего Кавказа. И говорят по обычаю «Эх, хей! Катин лагле! Тенг Бутуру туру тюльду безге атлайне лик. Эх, хей. Да так мы скоро уподобимся женщинам. Такое житье для нас не житье. Давайте снаряжаться. И эти выявить заранее возможно. Известные наездники обычно на виду. Народ их любит. За каждым шагом с восхищением следит. Это для лазутчиков подспорье. Всего труднее уследить, когда мелкие шайки пускаются в набег без предварительного плана, на удачу. Но и здесь дело не безнадежное. Есть приметы, когда черкесы к набегу готовятся. Месяца за два, а то и более, начинают лошадей откармливать. Кормят только овсом, ячменем и просом. Затем недели две-три наскакивают лошадь. Постепенно втягивают ее в длительные переходы, гоняют под попонами, купают несколько раз в день, чтоб жир сбросила, чтоб мышцы у нее окрепли. Изас внимательно лазутчиков слушал, в каком ауле у Эрки коней кормят, а в каком уже наскакивать начали. Про конский возраст спрашивал, знал, что моложе восьмилеток черкесы в набег не берут. Лошадь должна быть взрослая, сильная. Бывают такие, что на них за летний день полтораста верст от утренней до вечерней зари сделать можно. Интересовался, а в конь идут или так. Если каждый вторую лошадь с собой берет, значит дальний поход намечается. С 1835 года Зас, получив в командование Кубанскую линию, поселился в прочном окопе там же при нем пребывал командир кубанского полка полковник рот прикомандированный генеральному штабу гусарский поручик ЦГ фон Мантефель и еще кое-кто из немцев они там даже пели по немецки студенческие лейпцигские песни из-за этого местные острословы называли прочный окоп немецким окопом Немцы вояки надежные. Из Германии много потомственных солдат в разные земли уходили на службу. Был случай при Хмельниччине Зажали запорожцы и поднявшиеся реестровые казаки отряд немцев-наемников. «Переходите к нам!» кричат. Немцы отвечают. «Мы бы рады, но у нас срок службы не закончился, и жалование только что заплатили». Запорожцы смеются. «Перебьем вас! На что вам жалование тогда?» Немцы флегматично отвечают. «Мы честные солдаты. Если мы до окончания срока службы, да еще и жалование получив, перейдем к вам, то ни нас, ни детей наших никто больше на службу нанимать не будет. И вы нам верить не будете». «Так и погибли все до одного». Говорил потом Бакланов. «Спасибо за суйгорцам они меня выучили многому. Своих войск на линии немного. По Кубани кордонную линию содержат 3500 казаков, находящиеся на казенном жаловании. Линейные казаки Бакланову понравились. Одеты и вооружены совсем как черкесы. Черкесски ввели им в 1831 году, уже как форму одежды. Сами рослые и хорошо сложены. Торнау, видевший линейных казаков за два года до Бакланова, их по снаряжению и боевой выучке от черкесов не отличал. Казаки и черкесы в длиннополых черкесках с патронами на груди, обутые в суконные ноговицы и красные софьяновые чевики в лохматых бараньих шапках, с винтовкой в бурочном чехле, перекинутом за спину через правое плечо, При шашке и широком кинжале скакали на неказистых, но крепких, неутомимых лошадях кабардинской породы. Маленькое черкесское седло и легкая, тонко-крименная уздечка, видимо, были приспособлены к дальнему походу, к жизни на коне. Не порывистых на лед, но стойко встречают они противника, метко бьют из винтовки, и рубят шашкой на убой. Лошади приезжены к покойному ходу, к быстрым поворотам, но не к прыжкам и дыбкам, только мешающим упорной хладнокровной драке. Казаки и черкесы, не имевшие обычая бросаться на неприятеля, очертя голову, дрались упорно и, обратив его в бегство, гнались за ним далеко и рубили без пощады.